Глава вторая. Подсостав с неслабным вниманием ввёл всестороннее наблюдение за новой француженкой, которая не спешила вписываться в коллектив. Это Елена Васильевна убегала домой сразу после уроков и довольно-таки поверхностно вела классное руководство. Вот, например, к Международному женскому дню 8-й В подготовился из рук вон плохо. Мальчики поздравили не всех девочек. Таня Тихонова и Зоя Бужукова остались без подарков и плакали в рекреации. По макулатуре восьмиклассники вышли на последнее место в школе. — Зато французский уже, наверное, выучили, — злобствовала русичка. Елена Васильевна со всеми держалась вежливо, но смотрела всегда как будто в сторону и вообще словно бы присутствовала где-то не здесь. Хотелось взять её за шкирку и встряхнуть, чтобы из этой неправильной француженки высыпались все её тайны. Зачем-то она ведь уехала из Москвы в Свердловск, сменила МГУ на затропезную школу в юго-западном районе. Сама-то живёт как сообщила Надежда Гавриловна, в центре, ездит каждый день сюда с Первомайской, а могла и в спецшколу устроиться, мигом бы взяли. Но Елена Васильевна откровенничать не спешила, и видимость общения поддерживала только с Анной Алексеевной по пению. Это, впрочем, было как раз-таки неудивительно. Иностранные языки и пение всегда держатся вместе, как физика и химия. В середине марта географичка принесла обжигающую новость. Наша-то, оказывается, курит. Видела ее сегодня прямо на улице с сигаретой. Утром, представляете? Я понимаю, если в ресторане, с шампанским, но утром на улице. Какой пример детям подает? Курить не женственно и даже, говорят, уже не модно. Ну, в Москве, может, и снова модно. Ирку с Веркой тоже покуривают. Ирку, говорят, даже беременную с сигаретой видели. Да уж, ещё неизвестно, кого она там родит. Тут вдруг все смолкли, потому что в учительскую вошла та самая Верка, англичанка Вера Николаевна, считавшаяся во время декрета подруги первой и единственно красавицей педсовета. Судя по всему, она не слышала последнего пассажи, потому что приветливо всем сразу улыбнулась. Девочки, сказала она коллегам. Это только мне кажется, что Елена Васильевна довольно странная женщина. Вера Николаевна, не ни вам одной, заторопилась математичка. Просто есть такие люди, которые очень много о себе понимают, как бы и считают себя выше других только потому, что они жили в Москве. Подумаешь, Москва, вскинула Сверка. Мой брат 3 года в Индии работал. Так я же ничего из себя не воображаю. На этот счёт у математички имелось вполне определённое мнение, но им она делиться не стала, а изобразила на своём круглом лице искреннюю солидарность. Как прочие и все остальные, только вчера склонявшие веру, по всем числам и поддержам. Неприязнь к москвичке, обычной тётке, одевавшейся и выглядевшей как все, но почему-то взявшей моду держаться на особницу, обогатила педсостав ещё одной единомышленницей. Это кое-войско вполне могло одержать победу надзорвавшейся коллегой. И кто её защищать-то станет? Анна Алексеевна, что ли? Так она была та ещё квашня и кроме своих композиторов ничем не интересовалась. Директор с каждым днём всё больше и больше худевший, то ли на диете, то ли болеет, не могли определить подчинённые. В учебный сопутствующему процесс не вмешивался. Ему хватало организационных моментов, да и страна так лихорадила, что приходилось слушать новости чуть ли не каждый час. Елена Васильевна, как будто и не замечала всенародного ополчения, Ей было, честно сказать, некогда. Французский она вела в классах с пятого по десятый, а со своим восьмым В занималась еще и дополнительно, на факультативе. К ней записались едва ли не все поголовно. Даже Данилюк пришел, правда, только на первое занятие. Мамаева-то просто проходу не давала француженке. Расспрашивала ее про Париж, в чем там ходят, да какую музыку слушают. Елена Васильевна отвечала на вопросы без особого удовольствия, как будто ей было неприятно вспоминать о Париже, что выглядело довольно-таки странно. Вот, например, Вера Николаевна рассказывала о своём легендарном круизе, при каждом удобном случае, а тут ведь Париж, не Болгария. У Мамаевой не было до сей поры ни одного знакомого человека, который действительно бывал в Париже, и она практически каждый день поджидала Елену Васильевну после уроков, чтобы проводить её до автобусной остановки у Буревестника. Елена Васильевна мучилась этими провожаниями. Очень хотелось курить после долгого рабочего дня, но при Мамаевой она это делать стеснялась. А Мамаева всё пытала её новыми вопросами. А в Лувре были, а Елисейские поля широкие, а Эйфелева башня сверху сильно шатается. Когда наконец приходил автобус, Елена Васильевна втискивалась в него, даже когда тот был на вид до отказа. Несколько раз не удавалось выйти на своей остановке, автобус увозил её к тюзу. Зато вскоре можно было спокойно выкурить сигарету, а иногда и вторую, прикуренную от первой. Мамаева задумчиво ушла домой, глядя на носы своих изношенных сапог, и размышляла о Париже, где женщины носят шубку вместе с туфлями. В мечтах Мамаева переносилась в Париж, видела себя взрослой в белоснежной шубке и шляпе, с красной сумочкой Ирины Альбертовны на плече. Вот она, взрослая и красивая Мамаева, стучит каблучками туфель, переходя сену по Янскому мосту. Елена же Васильевна, добравшись, наконец, до своей квартиры на Первомайской, снимала в прихожей пальто и садилась на тумбочку, оставшуюся от прежних хозяев. Привычные действия, заведенные раз и навсегда порядок, помогали ей убивать бесконечные дни. Посидеть несколько минут, прежде чем зайти в комнату, И в очередной раз убедиться в том, что там никого нет и никогда не будет. Француженку вовсе не угнетала мебель бывших жильцов, которые были так рады обмену с Москвой, что прибавили к доплате ещё и обстановку, самодельную стенку, потёртые плюшевые кресла и скрипящий диван. Ещё здесь были старый шифоньер с выцарапанными на нём словами: "Аня дура, сам дурак". Буфет, от которого кисло припахивало муравьями, кухонный гарнитур с переводными картинками и даже пианино. Этюд. Каждая из этих вещей обладала собственной историей, и, рассматривая их, Елена Васильевна представляла себе маленькую Аню и ее брата, слышала, как играет на пианино их мама, окончившая когда-то музыкальную школу, видела мастеровитого папу, который своими руками сделал клетку для морской свинки. Она обнаружилась в кладовке, и Елена Васильевна долго рассматривала это поразительное изделие. Чужая, практически незнакомая семья, виделись всего пару раз, голоса, которые звучали в этих комнатах, детский плач и взрослый смех. Предметы хранили память о каждом сказанном слове — о всех sorrow и объятиях, надеждах и разочарованиях. Думая обывших хозяев их своей квартиры, Елена Васильевна отвлекалась от других тяжёлых мыслей, а потом приходило время проверять тетради, готовить какой-нибудь скромный ужин, курить, смотреть телевизор и приближать ночь, когда можно будет лечь и уснуть. Ещё один день прошёл. Какое счастье! Ночь была любимым временем француженки. потому что ночью не нужно было думать о том, где взять сил на завтра, послезавтра и всю оставшуюся жизнь. Ночью она спала. И если ей вдруг снилась Леони, то это можно было расценивать как счастье, не более призрачное, чем те реальные события семилетней давности, узнав о которых, педсостав дружно утратил бы дар речи. а может и еще кое-какие дары.